Ринсвин смотрел на бледное лицо Льорта, которое быстро проваливалось вниз. Вот чудно пробормотала крошечная часть его мозга. Почему это я вдруг поднимаюсь? Потом он закувыркался в воздухе, и действительность вступила в свои права. Он падал на далекие, покрытые пятнами помета скалы. От этой мысли его мозг судорожно сжался, Как всегда в минуты кризиса из глубин сознания резво вынырнули слова заклинания. «А почему тебе нас не произнести?» — подзуживали они. «Что тебе терять?» Ринсвинд взмахнул рукой в нарастающем встречном потоке воздуха. «Ашонай!» — выкрикнул он. Слово воплотилось в холодное голубое пламя, которое заструилось в полете. Он взмахнул другой рукой. Отдавшись на волю ужасу и магии, Ринсвинт возвестил Эберис. Звук голоса застыл мерцающе оранжевым словом, которое повисло рядом с собратом. Уршоринг, Кванти, Пифан, Нгурад, Ферингомали. Окруженный полыханием, волшебник поднял руки и приготовился произнести восьмое. Последнее слово, которое должно было явиться в сверкающем актарине и скрепить заклинание. Неизбежные скалы были забыты. Начал он. Последовавший удар был таким сильным, что у волшебника перехватило дыхание. Заклинание рассыпалось и потухло. Пара рук обхватила пояс Ринсвинда, и мир дернулся в бок. Этот дракон вышел из затяжного пике, чуть-чуть не задев когтями самую высокую скалу на зловонном дне Червберга. Два цветок торжествующе расхохотался. «Поймал — Поймал! Дракон, заложив изящную дугу, лениво взмахнул крыльями и вылетел из пещеры в утренний воздух. На просторном зеленом лугу, раскинувшемся на плодородном плато, которое служило вершиной стоящего в невозможном равновесии Червберга, драконы и их всадники образовали большой круг. За его пределами толпились слуги, рабы и прочие людишки, кое-как сводящие концы с концами здесь, на крыше мира. Все как один уставились на людей, сошедшихся в центре травянистой арены. Там собрались несколько всадников высшего ранга, а также Льорт и его брат Леартес. Первый все еще растирал ноги и слегка морщился от боли. Льеса в сопровождении Хруна и своих верных приверженцев держалась в сторонке. Посредине между обеими фракциями стоял наследственный хранитель традиций Червберга. «Как вам всем известно...» неуверенно заговорил он. «Не совсем покойный правитель Червберга, Грейша I поставил одно обязательное условие касательно кандидатуры наследника престола. Трон должен отойти тому или той, кто решится вызвать своих братьев или брата и сестру на смертный бой и победит их в честном поединке». «Да знают, знают все. Давай дальше» произнес из воздуха рядом с ним высокий раздраженный голос. Хранитель сглотнул. Ему так и не удалось свыкнуться с тем, что бывший хозяин оказался не в состоянии скончаться подобающим образом. «Все-таки мертв этот старый хрыч или нет?» не разгадал он про себя. «Не вполне ясно», — голос хранителя дрожал, «разрешается ли передавать вызов представителю?» «Разрешается, разрешается!» — оборвал его бестелесный голос Грейши. «Это свидетельствует о сообразительности. Не растягивай церемонию на весь день!» «Я вызываю вас!» — объявил Хрун, свирепо взирая на братьев. «Обоих сразу!» Льорт и Лиартес обменялись взглядами. «Ты будешь сражаться с двоими одновременно?» — уточнил Лиартос, высокий жилистый парень с длинными черными волосами. — Ага. — Соотношение сил довольно неравное. — Ага. Меня больше. Леорд бросил на него злобный взгляд. — Ты самонадеянный варвар. — Ну, с меня хватит, — прорычал Хрун. — Я сейчас... Хранитель традиций удержал его покрытой синими венами рукой. — На площадке для поединков драться запрещено. Он замолк, обдумывая смысл своих слов, после чего сдавшись на Абум изрек. — Во всяком случае, вы поняли, что я имею в виду?